И еще издалека Тулин узнает энергичную фигуру Генца, запечатлевающего на камеру все, что находится на месте преступления. Много успели? Симон Генц отводит от видоискателя серьезный взгляд, но увидев Тулин, коротко улыбается. г е н с у на вид лет 35, эдакий живчик, говорят, только в этом году он пробежал уже 5 марафонов.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 а держит его на расстоянии, потому что он не раз предлагал ей совершить совместную утреннюю пробежку, чего она ни в коем случае и вообразить себе не может. За 9 месяцев работы в отделе по расследованию преступлений против личности Найя, пожалуй, только с Генцем наладила более или менее неплохие отношения. Но ничего более отвращающего от физической близости, нежели служебный роман, по ее представлениям, не существует. Привет, Тулин. Немного. Дождь, видишь, с нами шутки шутит. К тому же с момента убийства уже прошло несколько часов. Кстати, о времени убийства что-нибудь известно? Пока нет. Судмедэксперт вот-вот подъедет. Но могу сказать, что дождь начался незадолго до полуночи, и думаю, тогда-то все и произошло. Если следы и оставались на территории, то теперь все они смыты напрочь. Хотя мы, конечно, продолжим поиски. Хочешь на нее посмотреть? Да, благодарю. Безжизненное тело в сидячей позе на траве, скрытое наброшенной на него криминалистами –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 связанных крепким скотчем в районе з а п я с т ь й зарылись под небольшую кучку опавшей листвы у нее перед коленями. Тулин понадобилось лишь раз взглянуть на тело жертвы, чтобы понять, почему сплоховал пожилой полицейский. Хотя обычно вид мертвецов особого неприятия у нее не вызывает. Работа в убойном отделе не предполагает эмоционального отношения к смерти, А если кто не в силах обойтись без излишних проявлений чувств, то ему лучше сменить профессию. Но справедливости ради надо сказать, что Тулин никогда прежде не доводилось видеть труп человека, изуродованного до такой степени, как э т о прислоненная к стойке домика для игр женщина. Ты, конечно, еще будешь говорить судебным медикам, но по-моему... Если судить по некоторым ранам, в какой-то момент она попыталась убежать от преступника между деревьев. То ли прочь от дома, то ли наоборот в дом. Но тема стояла кромешная, она была сильно ослаблена после ампутации, что наверняка случилось до того, как ее в конце концов усадили возле в игрового домика. «Какой такой ампутация? Подержи-ка это!» Генц... Рассеянно передал ей большую фотокамеру с блицем, подошел к самому трупу, присел на корточке и, пользуясь своим цилиндрическим фонариком, как рычагом, приподнял связанные руки женщины. Труп уже окоченел, застывшие руки механически поддались движению Генца, и н а я увидела, что правая кисть Лауры Кьер на самом деле не была скрыта опавшей листвой,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 Поюживаясь на дожде, он быстро осмотрелся, а Генс с изумлением уставился на него. «Генс, познакомься, это Хес. Он поработает с нами несколько дней». «Доброе утро! Добро пожаловать!» Генс собирается протянуть Хесу руку, но тот только кивает в сторону соседнего дома. «Кто-нибудь что-нибудь слышал? Может, кто из соседей?»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 Полицейский юмор классического типа, по всей вероятности, высоко котируется в Европоле, и Найя предпочитает не отвечать. Они с Генцем обмениваются взглядами, но тут к нему подходит с вопросом один из его сотрудников. Хес лезет в карман куртки за вновь зазвонившим мобильником. Со стороны дома доносится свист, это полицейский, которому стало плохо при виде трупа, подает знак тулин чтобы она подошла ная поднимается оглядывая детскую площадку окаймленную деревьями с медного цвета листьями в з г л я д у ее открываются лишь мокрые качели детская горка и площадка для паркура представляющаяся печальной и заброшенной несмотря на присутствие увязающих в размокшей почве оперов и криминалистов обыскивающих местность.